Когда его жена, любившая Миллореспа как сына, стала со слезами упрекать мужа в жестокости, он посоветовал злополучному ученику положить на спину кусок войлочной циновки, вырезав в ней отверстие на месте ран. В Тибете так лечат вьючных животных. Дом, построенный Миллореспой, до сих пор стоит в местности Лхобрак в Южном Тибете. Тибетцы свято до мельчайших подробностей верят в достоверность преданий. Мы с ними в доверчивости соревноваться не можем, но было бы опрометчивым считать все странные приключения послушников, но по только вымыслом, или же делами давно минувших дней, в наше время немыслимыми. Психика тибетцев со времени Марпы XI век не изменилась. Мне доводилось видеть у многих лам, точные до мельчайших подробностей воспроизведения домашнего быта и нравов, описанных в священных книгах. Молодой монах, желающий найти гуру, хотя не может соперничать по рвению и вере с Наротой или Милореспой, всегда бывшими исключениями, наготов на многие жертвы и постоянно пребывает в предвкушении многих чудес. Каждый день во многих частях страны снегов разыгрывается вся та же удивительная трагикомедия, под влиянием тоски и страха, терзавших его. Пока он раздумывал, принимая решение, и порой очень далекого путешествия по безлюдной стране, кандидат ученики добирается до обители выбранного им учителя в нужном состоянии духа. Часто дикий мрачный вид местности, где спасется отшельник, его репутация колдуна еще больше поражает воображение молодого человека, и он, конечно, ждет чудес на каждом шагу. С этого дня и в течение всего курса теоретической духовной подготовки он будет жить в мире беспрерывных фантасмагорий. Небо и земля будут отплясывать вокруг него неистовый танец. Боги и демоны будут преследовать его видениями, устрашающими, пока он не победит страх, а затем смущающими и ироническими. Доводящая до потери рассудка беспрерывная смена самых невероятных происшествий будет продолжаться долгие годы, пять лет. Может быть, 20 Эти события будут терзать монаха до смертного часа, если только в одно прекрасное утро он не проснется просветленный и не уйдет без ропота припав на прощание к ногам своего ужасного учителя. Я расскажу сейчас историю такого беспокойного ученичества, выбранную из многих других и рассказанную мне самим ее героем, потому что она особенно типична для тибетцев и мне знакомы места, служившие ареной действия. Иешес Геадзо. Уже неоднократно жил в затворничестве Цхамс. Он старался найти разрешение одного мучившего его вопроса. «Что такое дух?» — спрашивал он себя. Он прилагал огромные усилия, чтобы удержать, схватить его, для того, чтобы можно было изучать, анализировать. Но неуловимое естество — ускользала от него, как вода, зажатая в кулачке ребенка. Его духовный руководитель, один из лам-монастыря, к братьям которого принадлежал и Геадзо, посоветовал ему разыскать одного анахарета и упросить этого святого взять его в число своих учеников. Путешествие заняло немного времени, только три недели Для тебя это совершенно безделец.